Глава 13. Надеюсь, наш читатель не подумал, что бал, на котором нам посчастливилось присутствовать, уже кончился. Небольшое отступление, которое мы позволили себе в предыдущей главе, показалось нам необходимым, чтобы описать, какие жестокие противоречия терзали душу нашей героини-рабыни и привели, в конце концов, к фатальному решению появиться на великолепном балу среди блистательной знати. Пожалуй, даже самое суровое сердце способно понять, но никакая логика, никакой разум не смогут оправдать этот безрассудный поступок совестливой, скромной и благоразумной в остальном девушке. Итак, бал еще продолжался, хотя оживление, веселье и непринужденности, царивших в начале, уже несколько поубавилось. Бурные аплодисменты, всеобщее поклонение и восхищение, щедрые комплименты, которыми столь несдержанно осыпали кавалера Изауру наконец, уже приелись и вывели из себя даже самых ярких, элегантных и остроумных дам. Разозленные своими любезными ухажерами, которые восторженно и беззастенчиво расточали любезности и оказывали невиданные почести золушке, бесспорной королеве бала, дамы отказывались танцевать, нежизнерадостные разговоры и беззлобные шутки, а желчные и извительные реплики вылетали то из одного, то из другого угла. Обстановка определенно накалялась. Вдоль стен огромной залы, по рядам сгрудившихся дам, волной прокатился гул недовольства. Надвигалась буря. Дело в том, что несколько столь бесцеремонно брошенных своими спутниками дам уже заподозрили или каким-то неведомым чутьем почувствовали, что незнакомка, затмившая всех светских красавиц грацией и очарованием, никто иная, как рабыня. Уже некоторые из них стали покидать пышно убранную залу в особенности те, что считали себя вправе рассчитывать на благосклонность Алвара. Раздавленные триумфом Изауры и посчитавшие для себя невозможным состязаться с ней, неудачницы решили, что наиболее благоразумно не проявлять огорчения и тихонько удалиться, чтобы в тиши и уединении своих спален попытаться забыть о горечи поражения. Впрочем, мы проявили бы несправедливость, утверждая, что среди стольких благородных и прекрасных дам Не нашлось таких, которые совершенно бескорыстно и без тени зависти восхищались красотой и манерами Изауры и искренне радовались ее головокружительному успеху. Лишь благодаря этим милым созданиям на балу удавалось поддерживать хоть искру веселья и непринужденности. Но таких женщин, к великому сожалению, было меньшинство. «Ах, женщины, женщины!» Ну почему, скажите, в любой компании представительниц слабого пола, даже принадлежащих к разным сословиям, по крайней мере половина, становится объектом зависти, ревности, сплетен, интриг? Почему желание восторжествовать над соперницей берет верх над лучшими человеческими качествами, заставляет позабыть о дружбе и супружеской верности? Впрочем, довольно отвлекаться. Напомню, что мы покинули Изауру в тот миг, когда они, рука об руку Салвара, шествовали по зале, выбирая место перед началом кадрили. Пока наша пара танцует, заглянем на минутку в соседнюю комнату, уставленную ломберными столами, затянутыми зеленым сукном, и буфетами, заполненными ликерами, пивом и шампанским всевозможных марок. Через распахнутую широкую двустворчатую дверь эта комната непосредственно сообщается с танцевальной залой. Войдя, мы сразу увидим оживленную группу молодых людей — главным образом студентов, эдаких фотоватых денди, что напускают на себя эксцентричный байронический вид, словно пытаясь показать, как им приелось общество назойливых женщин. Среди них были такие, что охотно рассказывали, как устали от любовных похождений, и теперь ни за какие ковришки не променяют удовольствие выкурить ароматную сигару или выпить бокал шампанского на дразнящий взгляд прекраснейший из женщин. Были здесь и те, которые стихами либо прозой живописали о несчастной любви, разбитом сердце и разочарованности в жизни, о душе, опаленной огнем страстей или иссушенной пресыщением. Наконец, были среди них и хмурые мизантропы, которых можно встретить в любом обществе. Узнать их легко, по унылому виду, потухшим глазам и пренебрежению, с которым они выставляют на показ свое неприятие светской жизни, легкомысленных привычек, и время времяпрепровождения Выделялся в этой компании один молодой человек, которому мы уделим особое внимание, ибо ему суждено сыграть едва ли не главную роль в дальнейших событиях. В нем не было ничего байронического или меланхолического, напротив, в его облике и манерах угадывались цинизм и развязность. Он казался старше своих приятелей на добрый десяток лет. Массивная, обрубленная голова росла словно из самых плеч, Высокий покатый лоб над широким скуластым лицом испещряли многочисленные бугры и ямки, что, согласно Лаватеру, свидетельствовало об ограниченности и скудаумии. В его туповатой, почти гротескной физиономии читались черты, свойственные низменным эгоистическим натурам, не чурающимся самых гнусных поступков. Маленькие свинячьи глазки, бегающий взгляд, также выдавали подлинкий характер. Жадный до да нельзя и коростолюбивый этот молодой человек Тоже был студентом, хотя в своем неряшливом, местами замызганном наряде, вернее, сошел бы золоточника. Учился он вот уже лет пятнадцать и платил из собственного кармана, извлекая доход от таверны, совладельцем которой являлся. Звали его Мартине. «Друзья», — сказал один из молодых людей, — «а не сыграть ли нам в Ланскнехт, пока эти бездельники шаркают ножками и отвешивают поклоны?» «Превосходная мысль», — воскликнул другой, и, не откладывая дело в долгий ящик, Решительно уселся за стол и взял в руки колоду. «Коль другого занятия у нас нет, почему бы и впрямь не перекинуться в картишки? Тем более, что в картах жизнь, при виде бубновой дамы, мое сердце трепещет, как птичка, и готово выпрыгнуть из груди, словно у Ромео при виде Джульетты. Афонсо, Альберто, Мартиньо, вступайте же сюда. Давайте сыграем две-три партии, не более. Я бы с превеликим удовольствием принял ваше предложение, друг мой», откликнулся Мартинио. Кабы не вынужден был спешить сыграть в другую игру, которая позволит мне, не шевельнув и пальцем, и без всякого риска, положить в карман несколько конта. Что за вздор ты несешь, черт побери? Бросьте свои дурацкие шутки. Садись с нами играть. Нет уж, сейчас мне не до шуток. Когда дело такое верное и само плывет в руки, какой же мне смысл поддаваться азарту карточной игры, в которую я уже спустил уйму денег? Не такой уж я глупец. Тысяча чертей. Мартине, объясни, наконец что за игру ты имеешь в виду? Попробуйте отгадать. Впрочем, нет, это бесполезно. Ладно, подскажу. Это дело довольно громкое, и шумиха поднимется, изрядная. Скандал на весь мир. Ну что, если отгадаете, то я для вас закажу роскошный пир в самом лучшем ресторане. Можешь считать, что никакого пира не будет, несчастный пожиратель тухлой рыбы. Так как не родился еще тот человек, который способен был бы разгадать, что за бредовую идею ты вбил в свою ненормальную башку, так что все, чего мы от тебя хотим, это честно выиграть твои деньги в карты. Оставьте меня в покое, огрызнулся Мартиньо, пристально следя за танцующими в зале парами. Я подсчитываю свой барыш. Допустим, я играю партию в шахматы. Шах королю, горде королеве и. Мат! Пять конто у меня в кармане. Нет, вы только посмотрите на него. Он точно помешался. Давай договоримся так, Мартине, Либо выкладывай, что ты задумал, либо катись отсюда по-хорошему и не испытывай нашего терпения своей бредятиной. Это я-то помешался. Да я умнее вас всех вместе взятых. А что до моей игры? Ладно, сколько вы мне заплатите, если я вам расскажу? Запрыгайте от неожиданности, уверяю вас. Ты хочешь разжечь наше любопытство, чтобы выкачать из нас денежки? Ничего у тебя не выйдет. Тебе не удастся обвести нас вокруг пальца. Можешь идти на все четыре стороны со своей дурацкой игрой, а мы уж тут сыграем в свою. Раздавайте, друзья, не обращайте на этого мошенника внимания. — Вот дурачье! — воскликнул Мартинью. Жалкие молокососы. — Хорошо. Следуйте за мной. Я докажу, что это вовсе не дурацкая игра и не мошенничество. — Кстати, полюбуйтесь, — добавил он, извлекая из кармана сложенную пополам бумажку. — Вот моя козырная карта. Это объявление о беглом рабе. О, в самом деле, поразительно. Какая чушь, ты определенно спятил, Мартини. При Причем тут объявление о беглом рабе? Разве тебя назначили судебным исполнителем или лесным капитаном? Примечание. Лесной капитан — начальник отряда погони за беглыми рабами. Так нестройным хором, вперемешку с хохотом, восклицали молодые люди пытаясь перекричать грохочущий оркестр. «Я не понимаю вашего недоумения», — сухо заметил Мартинье, «и очень удивлен, что вы не обратили должного внимания на циркуляр о беглых рабах, который прислали из Рио-де-Жанейро и распространяли по городу в придачу к ду Коммерсио». «Кто мы, по-твоему, полицейские щейки или судебные исполнители, чтобы разглядывать подобные циркуляры?» «Не знаю, не знаю. Только история получается крайне любопытная». А уж вознаграждение такое, что грех побрезговать. Бедняга, Мартинья, видно, позарез тебе нужны деньги, раз ты охотишься за беглыми рабами, даже в танцевальных залах. А может, ты еще и в императорском дворце поищешь? Смейтесь, смейтесь, посмотрим, кто будет смеяться последним. Да, я и впрямь убежден, что беглец находится здесь, на балу. А опять конто на дороге не валяются, тем более, что наша лавка в последние месяцы не приносит обычной прибыли. Лавкой Мартинию называл небольшую таверну, совладельцем которой, как вы должно быть помните, он был. Остановившись в проеме дверей, отделявших и горную комнату от танцевальной залы, он задержался там, попеременно окидывая взглядом танцующих и посматривая на бумажку в руке, так словно что-то сравнивал и сопоставлял. Что это он там вытворяет, черт побери! – воскликнул один из игроков на мгновение забыв о картах. Он явно свихнулся, заметил другой. Только псих может искать на балу беглых рабов. Впрочем, чего еще можно ожидать от Мартиньо? Сбежавшую принцессу он наверняка стал бы разыскивать в невольничьих лачугах. Быть может, это какой-то паш или мукама? Нет, кто их пустит в залу? А ведь он не спускает глаз танцующих. Ладно, друзья, черт с ним. Давайте лучше играть. Это она, — громко сказал Мартиньо, отойдя от дверей и повернувшись к своим приятелям. Никаких сомнений. Бесспорно, она. — Кто она, Мартиньо? — Угадайте. — Неужели беглая рабыня? — Да, сеньоры, представьте себе, беглая рабыня собственной персоной и танцует здесь, в этой зале. — Ха! Ну и весельчак же ты, Мартиньо, вот уморил. Совсем спятил? Никогда так не смеялся. Такие возгласы неслись от ломберного стола за которым молодые люди, бросив карты, утирали слезы и давились от хохота. «Вы смеетесь?» «Погодите! Скоро этот фарс превратится в трагедию!» «Отлично сказано! Продолжай, Мартинью. «Не верите? Тогда слушайте и пеняйте на себя, глупцы несчастные!» С этими словами Мартинио уселся на стул, развернул бумажку и приготовился читать. Игроки с нескрываемым любопытством обступили его. «Слушайте внимательно!» — продолжал Мартинио. «Пять конто!» — такой выразительный заголовок, начертанный крупным шрифтом, украшает вот этот клочок бумаги, который стоит больше, чем Илиада Камоэнса. И уж тем более куда дороже Лузиад Гомера, верно, Мартине? Кончай дурака валять! Выкладывай, что там у тебя! Примечание. Имеется в виду Илиада Гомера и Лузиада Камоэнса. Свидетельство крайне низкого культурного уровня Мартине. «Сейчас, сейчас», — сказал Мартиньо и начал читать. С фазенды сеньора Леонсио Гомеш де Фонсека в округе Кампус, провинция Рио-де-Жанейро, сбежала рабыня по имени Изаура. Основные приметы. Кожа нежная и светлая, как у белой. Глаза темные и большие. Волосы черные, длинные, слегка вьющиеся. Рот маленький, красиво очерченный. Зубы ровные и белые. Нос тонкий и изящный. Тончайшая талия, стройная фигура, рост средний. На левой щеке небольшая темная родинка, над правой грудью след от ожога, по форме напоминающей крыло бабочки. Одевается со вкусом и элегантно. Изумительно поет и играет на пианино. Благодаря прекрасному образованию и изысканным манерам может легко сойти за свободную сеньору из высшего общества. Сбежала вместе со своим отцом, португальцем по имени Мигел. Имена, скорее всего, изменены. Тот, кто найдет беглецов и вернет рабыню вышеназванному сеньору, получит вознаграждение в пять конто, помимо возмещения расходов. «Неужели именно так и написано в объявлении, Мартиню? Ведь ты только что нарисовал нам портрет настоящей Венеры, а теперь хочешь нас убедить, что она сбежавшая рабыня?» — воскликнул один из игроков. «Если не верите, можете прочитать собственными глазами. Держите бумагу». «Да, друзья...» Какая рабыня и верно стоит того, чтобы не пожалеть любых усилий ради ее поимки. Но только для себя, а не из-за пяти конта. Выпаде мне счастье поймать ее, уж ни за какие деньги не вернул бы ее хозяину. Меня больше не удивляет, что Мартинью ищет ее здесь. Такое совершенное создание и впрямь можно встретить только на балу у принца. Или в сказочном королевстве. Кстати, судя по приметам, это никто иная, как чудесная богиня, которой мы так восхищались сегодня. «Браво, Алберто! Ты попал не в бровь, а в глаз!» — прервал его Мартинью. «Идите сюда!» — он подозвал приятелей к двери. «Полюбуйтесь на эту красотку, что танцует с Алвара!» «Бедняга Алвара! Он выглядит таким счастливым! Если бы он знал, с кем танцует, ему бы сделалось дурно! Присмотритесь внимательнее, сеньоры! По-моему, все приметы совпадают, не так ли?» «Полностью!» — выпалил Алберто. «Потрясающе! Даже родинка на левой щеке, которая так ей к лицу!» Если у нее на груди обнаружится крыло бабочки, тогда вопрос решен. О, небо! Неужто возможно, чтобы такая прелестная девушка оказалась рабыней? Но как у нее хватило смелости появиться на таком балу?» — спросил Афонса. «Я просто поражаюсь». «Что касается меня», — сообщил Мартинью, — «можно считать, что дело в шляпе, и пять конто уже мои». «До свидания, мои дорогие». С этими словами он аккуратно сложил бумажку, сунул ее в карман, Довольно потер руки, нахлобучил шляпу и удалился. Ну и скупердяй, произнес Афонса, ради денег на все готов. По-моему, он собирается схватить несчастную девушку прямо на балу. Да, за пять конто он пойдет на любую подлость. Такой мерзавец, позорит все наше сословие. Как бы сговориться и выгнать его из Академии? Я бы сам с удовольствием отдал бы пять конто, чтобы сделаться рабом этой красавицы. Просто поразительно! Кто бы мог подумать, что под столь ангельским обличием скрывается беглая рабыня? А кто тебе сказал, что в теле рабыни не может скрываться души ангела?»